Иосиф наслаждался этим молчанием. Для него было безмерным торжеством, что Дарион стоит здесь и должна молчать, когда он требует себе своего сына. Это свершилось благодаря его разуму и Божьей милости. Но он не позволил себе, и, может быть, это было его наибольшим торжеством, взглянуть на Дарион, когда она стояла и молчала. Затем ликтор констатировал, «Спрошенная молчит» и заявил, «Поэтому я поддерживаю требования истца и передаю в его власть мальчика Павла». Иосиф коснулся плеча Павла удлиненной рукой и увел мальчика, который стоял со сжатыми губами весь бледный, в свой дом в шестом квартале. Заседание Сената, на котором должен был обсуждаться законопроект о запрещении обрезания, закон против евреев, как его называли массы, состоялось 1 февраля. Был ясный холодный день, и в предвидении того, что заседание продлится долго, решили созвать Сенат с самого раннего утра, ибо его решения имели законную силу лишь в том случае, если они выносились между восходом солнца и закатом. Было еще темно, а перед величественным зданием храма мира, где в особо важных случаях заседал сенат, уже собралась большая толпа. Прежде всего пришли тысячи людей с правого берега Тибра. Даже те, кто до разрушения храма мало заботились о соблюдении ритуалов, теперь вдруг стали их приверженцами. так как дом Ягвы уже не существовал, то обычаи стали для еврейства тем же, чем тело для духа. Исчезнут обычаи, исчезнет и иудейство. Обрезание же, плотское закрепление союза между Ягвой и его народом, являлось для евреев основным признаком их национальности и их сущности. Обрезание, учил Филон, — Величайший еврейский философ эпохи сдерживает плотское вожделение, дабы обуздать влечение человеческого сердца. Ибо как виноградной лозе, так и человеку предназначено возвысить и облагородить свою природу. Обрезание же показывает готовность человека преобразовать сред своей прирожденной воли в соответствии с высшей волей Ягве. все, даже самые равнодушные, были согласны в том, что обрезание возвышает избранный Богом народ над обыкновенными людьми. И разрушение государства и храма не казалось им таким бедствием, как намерение разрушить теперь их союз с Ягвы. И так в сильном волнении стояли они перед храмом мира, Что закон пройдет, было вне сомнений. Но все существование их как нации зависело от того, какие ограничения или дополнения примет Сенат. Император заявил, что в принципе одобряет этот закон, а найти правильную формулировку – это уж дело избранных отцов. Однако никто не мог предвидеть, на какой формулировке они остановятся. Отношения партий и отдельных сенаторов странно сместились и перепутались. Государственная власть стояла на этот раз на стороне традиционной республиканской оппозиции, тогда как либеральные приверженцы монархии являлись противниками закона. «Белая и величественная» Постепенно выступала в утренних сумерках, окруженная колоннадами, гигантское здание храма мира. Люди, толпившиеся перед ним, кутали головы в капюшоны своих плащей, разводили на улицах и в крытых галереях костры. Становилось все холоднее. Даже статуи перед зданием были укрыты толстыми одеялами, чтобы мрамор не треснул.